23 апреля под гром орудийного салюта выступила наконец армада плавного каравана зрелище было впечатляющее Сплошь покрывая собою реку, вниз по течению шли бесчисленные струги с полками стрелецкими, солдатскими, драгунскими, и рейтерскими, с московскими дворянами всадниками, с генералами, с их канцеляриями, с пушками, с обсеками, с кухнями, с походными церквями, с лошадями, наконец, общим числом до 75 тысяч пеших и конных. И начальствовал над сим войском воевода генералиссимус А. Шейн. Авангард московского воинского каравана, восемь галер, изготовленных по ходу раньше прочих, выступила 3 мая. Возглавил ее капитан галеры Принципиум Пётр Алексеев, он же царь Пётр Алексеевич. Лефорт запаздывал. Подобного плавания история флотов пока не знала. Выйдя с верфи со многими недоделками, авангарде да вооружалась и достраивалась уже на ходу. На некоторых галерах малиново светили кузнечные горны, на некоторых дошивали борта, тянули такелаж, а причисленные к отряду плоскодонные строги везли за ними леса, железо, канапать смолу, бухты канатов и парусину. Ночами же капитан Пётр Алексеев сочинял указ по галерам, почитаемый ныне за прообраз устава морского. Под Азовом пока не происходило ничего особенного. До подхода генералисимуса с его войском наблюдение за крепостью было поручено казакам атамана Флора Миняева. Разминая мышцу бранную, донцы и молодцы шутя посекли в степи татарскую сотню. Затем взоры обратился к путанице донских устьев. А что, в задумчивости почесал бороду станичный атаман Леонтий Поздеев. Покода его государское величество доном идёт, очень бы даже полезно турку с моря пошупть. Известное дело. Казаку стихия водная столь же привычна, как и родимая степь. У Поздеева же таких молодцов было 250, а к ним 20 лодок. На рассвете 16 мая Донцы во главе с атаманом, выгребли в залив, и, завидя на рейде крепости два корабля, в азарте боевом налегли на вёсла. Дело вышло жаркое. Казаки, писал историк, обступили корабли лодками и кинулись на бардаж, но так как борты их были очень высоки, то бросая в туры гранаты, стреляя из ружей, старались прорубить суда топорами, чтобы ворваться внутрь. Увы, Всем же успехом можно было бы стараться прорубить избу пятистенку. В сильнейшей досаде казаки ретировались. Ахти мне горевал их атаман. Экстёдобшка 15 мая, нагнав голову плавного хода Петровой галеры, пришли в Черкаск, обнесённой рвом и чистоколами столицу войска Донского. 17 сюда же возвратился несчастный Поздеев, и пав государю в ноги повинился за дурость. А велики ли потери твои, перебил его Пётр. Четверо раненых, один давеча помер. Царь задумался. В авангарде восемь галер, а если посчитать и захваченную турецкую, зимовавшую в Черкаске, то девять. У торок же на взморье всего лишь два корабля. Призвав на совет искушенного в битвах седовласого шотландца Гордона, Пётр изложил ему свой замысел. Нынче же спустимся к Новосергиевску, горло пройдём ночью. котру прогребёмся в залив. И дай нам Бог удачи. Вечером 19 мая 40 казачьих лодок под начальством войскового атамана Меняева бесшумно скользнули в тесноту донских устьев. За ними с опаской, прощупывая глубины, тяжело вползли боевые галеры. «Надобно ветра южного дождаться, посоветовали царю казаки. Тогда горло водой морской наполнится. Всегда здесь так. Но возможно ли было томиться в ожидании, когда за камышами вот она рукой подать, отчетливо маячила первая морская победа? Флор позвал Пётр Атамана. "Подгреби ка к борту, с тобой пойду". Пётр пересел своей галеры в казачью лодку и вышел в море. Но там стояли не два, а 13 больших турецких кораблей. Атаковать столь сильный флот утлыми челнами, Был бы безрассудной дерзостью. Долго мы собирались, озлился царь. Таковы привычки наши московские, без мешкаты не можем. Однако данцы численностью неприятеля не смутились. Атаман попробовал даже намекнуть государе, что памятуя прошлую неудачу, его молодцы запаслись на сей раз абордажными крюками. Но царь в ответ лишь накричал на него: "Ты что? С вашими крюками да сопротивф эткого флота? Очкнись!" И вместо желанного лихого дела казакам велено было затаиться в камышах и нести службу наблюдательную. Сам же Пётр, он по словам Гордона был очень скучно и огорчён, оглядел напоследок корея, и, ещё раз напомнив казакам, чтоб те не дуровали, возвратился с галерами в Новосергиевск. А день, которому суждено было войти в историю, только начинался. Мелководье препятствовало большим кораблям подойти непосредственно к берегу, и турки деятельно переваливали груз на специальные плоскодонные суда тумбасы. Станишные, наблюдай за их работой, крепились, но к вечеру терпеливости сякло. Флор Никитич обратился к Таману: "Комары здесь лютые, совсем уж зажрали. Помахаться бы". Речь тем, меня его поколибали. Но вспомнилось однак шесуровая царёва слово. Между тем окончательно смерклость, и турки перегрузку закончили. Волоча за собой блики жёлтых огней, вереница тунбасов потянулась на мелководье. Вот оно, переполняемый сильнейшими чувствами Флор Миняев поднялся в рост. Эх, и бог я грешен, и царью виноват. Ударим. Атака была стремительна, как удар меча. Челны вылетели на середину рейда, казаки с ходу порубили шествующих в охранении каравана янычары, и вскоре, разгоняя ночную черноту, жарко запылали драгоценные для крепости тумбасы. Первый, второй, третий, четвёртый, девятый. Турок охватила паника. Большие корабли, рубя якорные канаты, спешно вступали под паруса, но спастись удалось не всем. Один из них успели поджечь казаки, другой запалили ошалевшие турки. Победа была полная. Казаки возвратились в Новосергиевск и вытолкав на берег все еще дрожащих от ужаса пленных янычара, возложили к ногам царя добытые в бою трофеи: Триста бомб очень больших пудов по пяти, пятьсот копий, 600 сабель. тысяч гранат, восемьдесят 85 бочек пороху, 400 оружей, 800 торшин сукна и много всякой рухляди: муки, пшена, уксусу, масла и тому подобного. 26 мая снова гремел салют, но уже по-другому поводу. Лефорт и его галеры присоединились к авангарде, увеличив русско-морской силу почти вдвое. В это же время задул наконец южный ветер, прибылая вода наполнила гирла. Час настал, эпопея, стоившая России колоссальных трудов и втянувшая многие тысячи вольных и подневольных участников, завершилась. 27 мая 1696 года первое в истории боевое соединение русского флота вышло в море. Вельми неласковы были в тот день стихии. Ветер окреп до силы шторма, вода поднялась и вставшие в близости в сухопутные войска вынуждены были спасаться на лодках. Мы, писал Гордон, провели эту ночь в великом ужасе. Флот однако же выдержал испытание блестяще. Ни течей, ни сколь-нибудь серьезных поломок на судах каравана не было. Все галеры положили якоря точно в назначенных до диспозиции местах, И после подхода младших флагманов с их судами кольцо блокады вокруг Азова замкнулось окончательно. Пётру упредил неприятеля на целых два дня. Утром 14 июня солнце высветило на горизонте многочисленные паруса. Военный флот определили наблюдатели: 6 кораблей больших и 17 галер. И ещё какая-то мелочь, видимо-невидимо. На мощи русского флагмана взвился красный флаг, и раскатисто грохнула пушка, оповестившая вижу неприятеля. Диак Никита Зотов, исполнявший на походе службу всякого рода розыска, вывел из анбара пленных, и ещё рясь от яркого света тут же признали. Пришел великий адмирал Турночи-паша Анатолийский. Ну что ж, согласился Пётр. Пора потягаться и с великими. Турки положили якоря. В напряжённом ожидании минули сутки, минули другие, прошла неделя. К исходу четырнадцатого дня турначи Паша решился-таки его галеры, согласно взблескивая длинными вёслами, погребли к берегу. А русской линии раскатился тревожный грохот барабанов. Заполоскались боевые флаги, секунду спустя по воде донёсся пронзительный скрип. И это поворачивая шпили русские матросы выбирали якоря. Турки насторожились. И вот их галеры столь же красиво вздымая вёсла полетели назад. А к полудню того же дня море перед Азовским было уже совершенно пусто. Храбрый тур паша, справедливо сочтя дальнейшее стояние бессмысленным, удалился во свояси. Так, без единого выстрела главнейшая тактическая задача создавшегося флота была решена. К сожалению, дела сухопутные оказались не столь хороши. Господа генералы, внималые к своей части иностранцы Гордон, Регеман и тот же Лефорд, Помню щедрое кровопролитие прошлого года со штурмом не торопились и взирали на грозную твердыню с опаскою. Время же шло, и царь всерьез обеспокоенный этой проволочкой созвал совет. Алексей Семёнович обратился он к воеводе Шейну. Ты воин опытный, посидел на полях бранных, подскажи что-нибудь. Воевода надолго задумался. Надо бы гору земляную соорудить!» — вымолвил наконец он. высотой с вал, А с нее и штурмовать. Этот уникальный по трудоемкости способ осады понравился всем, а в особенности шотландцу Гордону. Жаром ухватив идею, он, как писал историк Устрялов, развил ее в обширнейших размерах и составил проект такого валу, который превышал бы крепостные стены. Работы закипели. С каждой ночью рукотворная гора становилась все выше, Но казакам, однако, труды земляные вскоре прискучили. Первыми возраптали запорожцы, за ними донцы. Серьёс обеспокоенный войсковой атаман Флор Миняев собрал совет, и тот в полном единодушии постановил: с работами нудными немедле же покончить, а для того взять Азов. Атаковала вихри подобно. Казаки легко взбежали на вал, уверенно посекли янычарские заслоны, лавы истекли в город и гоня пред собой потрясенного неприятеля, подступили к цитадельному замку. Турок оказался вовсе не так силён, как о нем думалось, и прежде всего потому, что флот, затянув удавку блокады на полтора месяца, раз и навсегда присёк артерию живоносную. К моменту казачьего приступа гарнизон испытывал острейшую нужду во всём, и более всего в мушкетных пулях. Дело дошло до того, что турки рубили на четверта тяжёлой золотую монету ефимок, обкатывали кое-как и заряжали. Казаки падали, поражаемые золотом, одну пульку принесли царю. "Вогу сударь, турки должно с ума съехали, деньгами кидаются". Жиковиная поля сказала царю больше, чем самые подробные донесения. Подбросив её на ладони, Пётр улыбнулся: "Вот она, тихая, да невидная служба флота нашего, золотая служба". 18 июля 1696 года гарнизон Азов сложил оружие. Но это было ещё Не начало русского флота, только пролог. А начало его принято числить с исторического дня 20 октября 1696 года, когда собравшееся на Москве Боярская дума постановило морским судам быть. Но это уже другая история.